Многие заклинания и зелья, искажающие сознание на менталистов действуют иначе. Как, например, любимая Рейнхартом заклинание глубокого сна. Полагаю, я не должна была слышать и чувствовать, но выхватывала отдельные фразы и реплики, а иногда даже диалоги. Так не договаривались! мама говорила сбивчиво, Ирвана. Мне! «Звезда! Пришлось!» Объяснения о владыке ускользали от сознания. «Меня куда-то несли, тело сковало холодом, я дрожала так сильно, что стучали зубы. Как оказалось на кровати, не помню, боль от уколов, помню смутно. Сознание билось, как муха в липком мёде. Отдалённый крик Шамни скорее угадывался, а может вообще придуман мной?» Может, зелье не сработало, как нужно именно из-за неё? Через какое-то время я услышала знакомый голос Жози. «Делайте!» Подруга кричала громко, но половину слов я не могла понять и разобрать. «Ди! Не смеешь! Пон! Я всё! Жу!» Постепенно слова оформлялись во фразы, а то, что я не могла услышать, я угадывала. Или, быть может, додумала. «Не посмеешь! Ты не можешь так! Она... подруга!» «Не говори! Не разбираешься! Не расскажешь! Ариане! Приказ владыки!» «Плевала я на твои! Равно расскажу!» «Попробуй!» — жесткая усмешка и громкий стук двери. Я чувствовала тепло ладони Жозефины, ее слезы капали на мои руки, но пошевелиться всё равно не получалось. Сознание уже ближе и ближе подбиралось к поверхности, казалось немного, и я вынырну из-за бытия, как из-под воды, но не получалось. Я силилась шевельнуться, сказать хоть слово, но тело не слушалось. Как от меня оттащили Жозефину, не помню. Как она кричала и билась волчицей, бросаясь на слуг, тоже не помню. Как я кричала от боли, Вряд ли забуду, даже если захочу. И обжигающие слёзы на щеках, и кровь от искусанных от крика губ. А потом в горло скользнуло что-то горячее, сладкое, с привкусом календулы и горчицы. Блаженное забытьё.